доносились именно отсюда. Кроме них, ф р и ц слышал еще приглушенные удары, как будто что-то тяжелое и упругое билось о стенки ангаров и странный металлический скрежет. «Ромка!» — крикнул ф р и ц в темноту. Ответом был нечленораздельный вопль, услышав который...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 з а б о р м о т а л Вилли сунул фонарик в петлю на плече и, наклонившись, отвел руки парня в стороны. Вместо лица он увидел сплошную кровавую маску. Разорванные веки открывали пустые глазницы. Вилли схватил фонарь,